Наконец клетки были втащены на костры. Какой-то поп что-то читал, нараспев и крестился. Толпы по берегам замерли в жутком ожидании. Кремль затягивала сырым, тяжелым туманом, и всё вокруг было так холодно, так неприютно, что казалось, расстаться с такой негостеприимной, такой неуютной землей будет только приятно — Но вдруг Ивашка Максимов, учитель Елены, завыл хрипло, жутко, так что у работных людей в круг костра мороз пошел по телу, и они словно теперь только стали немного понимать, что они тут делают. «Эй там, запаливай!» Блоха, сотворив истово молитву, запалил волглую солому под клеткой Ивашки. Солома задымила бело и густо. Ивашка бросился на дубовые колья, которыми были забраны стенки клетки, с диким воплем, и с вытаращенными глазами стал их трясти, но колья не поддавались. Вонючий дым слался в морозном воздухе, точно нехотя цепляясь за лед, за берега, за занесенные снегом крыши. И так за все цеплялись нечеловеческие крики, которые вместе с дымом ползли во все стороны, тревожа души людей соприкосновением с чем-то непонятным, потрясающим, таким, чего никак не должно быть. Васян стоял на выступе тайницкой башни неподалеку от Фрязей. Иноземцы примолкли и тупо из-под лобья смотрели на бледные косматые огни, точащие удушливый дым. Запахло чем-то отвратительным и страшным. Васян содрогнулся, его бледное под черным клобуком лицо подернулось в гримасе ненависти и отвращения. Его, как всегда, злые думы сливались теперь все в одну. Чего же стоит в дыму таких костров жизнь? Почти до седых волос прожил он в каком-то странном ожидании, что вот-вот должно произойти что-то и изменить все. Но ничего не происходит, и ничто не меняется. Смысл всего в том, что нет ни в чем смысла, а только глупость беспредельная до да злоба. И Осифляне торжествуют теперь, конечно, но если бы он сам Васян имел возможность, он посадил бы их в такие же вот колетки и с радостью запалил бы на глазах у всех. И как это никто не разглядит, что жизнь — это только вековечный обман, — думал он. А все верят в неё, орут вон в дыму, как звери, рвутся из пылающих клеток. Куда? И мнилось ему, что весь мир — это такая вот глупая клетка, что также бесплодно рвутся из нее куда-то заключенные в ней сердца, и что вонь от этого костра жизни так же омерзительна, как и это. И, девясь, он знал, что если бы его посадили, так там на реке в клетку и зажгли бы, и он также бы выл и рвался бы вон. А, затихли уже, ну, тем лучше. Но какая вонь, какая вонь, да и всегда все, что от человека на земле остается, — это вонь. Он зябко передернул плечами, фрязи, переговариваясь низкими голосами, пошли домой. Но народ, точно околдованный и мёрз, топтался с ноги на ногу, но не уходил. Ни кешка и блоха вместе с другими усердно подгребали головешки, чтобы чище догорало. Какой-то дьяк сердито ругался на них, что они что-то не так сделали. Против тайницкой башни стояла со своими внуками княгиня Галенина, сильно постаревшая, но всё такая же дотошная. «Какое такое мнение?» — говорила она. А сами-то они не во всем согласны. Чего не спроси, всякий по-разному говорит. Я уж и спрашивать их перестала. Помните светопредставление-то? Это все для того, чтобы общий народ припугнуть, чтобы он во всем их слушался. В Кремле, останавливая богатых торговых и бояр, ныл и причитал Митька красные очи. Большинство подавало, одни из жалости, другие, потому что так указано для обеспечения себе хорошего места за гробом, третьи из боязни, что урод облает неподобную лаею. Васян издали заметил Митьку и свернул в сторону. Больно ему было, что эта образина была в его памяти неразрывно связана с милым образом Стеши и Андрея, друга детства. «Где-то она теперь горемычная». В тумане уныло звонил колокол Вознесенского монастыря.